Его Зыбин никогда не мог выносить. Это вот таких непротивленцев. Да нет. Верю, что слово прибавил, слово отбавил и вызывает черный ворон, но только со мной-то у них так не получится. Буддо невесело усмехнулся. Да? Ну, дай вам Бог. Дай вам Бог. Желаю всего самого хорошего.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 Тут тоже нужно иметь масло в голове, а то и месяца не продержишься. Вот если поступишь кассиром, или, скажем, ночным сторожем, и ни с кем не будешь компанию водить, а это самое главное, и не женишься, ох, жены здоровые сажать. А так отсидел и домой в постель, то года два, ну, три, ну, три с половиной, может, протянешь. А там... А там все равно заберут. Да за что же? За что? За... Эх, чуть был не сказал вам по-лагерному. За ту же антисоветскую агитацию и заберут. Они новых, кстати, не любят придумывать. Зачем? И старых на всю жизнь хватит. Это даже если я воды в рот наберу. Даже если и наберете. Ведь не наберете. Не наберете же.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 А вот за этой самой патриоткой ничего, кроме вытрезвителя, не числится. Это доказано, доказано. Вот и точка. И органам все ясно. Распишитесь, что читали ордер. Ну, а если за эти годы я перековался, осознал свою вину, Буддо смеялся и погрозил пальцем. Эки вы шустры. Нет, Это-то вы бросьте! Осознал, он перековался. Шутите, изволите. Это кто же вам? Разрешите спросить, позволит перековываться. А, вот Рамзин. Тот да. Тот начисто перековался. Ему разрешили? Или вот читали вы в сообщении о процессе Тратскийско-Бухаринской банды, что бандиты, боясь разоблачения, убили инженера Бояршинова? А был он не просто инженера, лицо ранее судимое за вредительство. Читали, вот он-то перековался. Ему после смерти это разрешили для наглядности.